Унылая ночная мгла привычно встретила его своим полус... потусторонним холодом. Он тихо ступал по сырой земле, усыпанной густыми лиственным покровом. Милые листья, впитав в себя влагу дождей, не шуршали под его ногами. Он двигался, как тень, незаметно, неслышно, как смерть крадется к своей жертве. Он уверенной поступью шел за ней, за смертью. Мрак мигом выбросил из головы все мысли и доверился своему подсознанию. Чутьё его ещё никогда не подводило, и он надеялся, что и в этот раз оно отчётливо сыграет свою роль в его жизни. Дождь всё никак не прекращался. Бил ледяными плетьми по голове и плечам. Но сталкер не обращал на него внимания. Пусть льёт, это лишь ему на пользу. Впереди замелькали чьи-то тени. Послышалось мягкое шипение, словно тысячи змей копошились в своём логове. Мрак подошел поближе. Шипение усилилось. В темноте слаборазличимые покачивались на ветвях старых сухих деревьев серовато-белые космы жгучего пуха. Они сплетались своими щупальцами, выпрыскивали в воздух ядовитые споры, заполняя шипением мертвую тишину. Мрак насторожился. Сняв с плеча винтовку, Доризий в глазах долго вглядывался в серую кашу аномального растения. Ловил взглядом каждую тень. Прислушивался к каждому шороху. Но зона молчала. Хотя все чувства подсказывали, кричали. Он здесь не один. Хлада все же послал человека следить за мной. Ну ладно. Все равно у меня один путь. Через болото. И ему придется ползти за мной по каждой кочке. Пусть пока живет. Мрак, одев толстые резиновые перчатки, осторожно приблизился к пуху и замер. Косматые щупальца тут же потянулись к нему, обвели руки и плечи, дотянулись до ног. Мрак затаил дыхание, чувствуя легкое прикосновение странного растения. Впереди все так же стрекотало. Мохнатые серые нити медленно извивались на всем его теле. Так и не выпрыснув споры, с шипением свернулись в полупрозрачную медузу. Сталкер очень медленно и осторожно стал продвигаться по зарослям жгучего пуха. Тонкие нити при малейшем движении обвивали тело, и тогда он снова замирал, опасаясь получить в кровь смертельную дозу сильнейшего яда. Терпеливо ожидая, когда растение само отпустит его, мрак наконец вышел из серых копошащихся зарослей. Преследователя не было видно. Где-то затаился. Мрак ожидал такого поворота. Мало того, он сам добивался того, чтобы за ним следил кто-нибудь из людей Хладова. Он сам не понимал зачем, но подсознание шептало ему, что так нужно. И сталкер с ним согласился. Оставив позади преследователя, мрак двинулся дальше, вглубь леса. Лес постепенно редел. Ноги проваливались в густой влажный мох. С каждым шагом земля становилась все мягче и мягче. Легкий всплеск воды под ногами заставил мрака остановиться. Он осмотрелся. Вдали виднелись большие темные лужи болотной воды, рассекаемые мелкими, едва приметными в темноте тропками из наиболее плотной земли, обросшей толстым слоем мха. Ночная мгла спустилась так, что не было видно земли под ногами, но от воды исходило слабое зеленоватое свечение. Благодаря ему мрак разглядел известную лишь ему одну тропу через трясину. Зловещая тишина по-прежнему резала нервы. Зеленоватое свечение хоть и помогало, но мрак пока не спешил благодарить зону за такую подсветку. Он осторожно приблизился к воде и включил счетчик Гейгера. Тот затрещал так, что сталкер решил сразу выбросить его в воду, но воздержался. «Еще может пригодиться». Он поспешно отошел от, страш... от страшно фонящей воды, опасаясь сильного облучения. На тропе не так сильно фонило. Но все же задерживаться было бы небезопасно. Мрак никогда не пользовался даже самым плохим бронекостюмом. Можно даже сказать, принципиально не пользовался. По его мнению, самая лучшая защита – это отличное оружие и артефакты. И самое главное – мозг. Человек сам должен понять. Зона не враг. Враги – те, кто пришел сюда убивать. Те, кто нарушает установленные здесь законы. Зона сама решает, кому жить, а кому умереть. И судит всех справедливо, в отличие от человека. Повышенный фон не сильно беспокоил мрака, хоть он и не пользовался традиционными средствами защиты. Артефакты всегда были при нём. Но никто никогда не видел у него ни одного контейнера. Он ими не пользовался, тоже из принципа. Если зона сразу не убила, значит умереть от воздействия каких-то артефактов ему не суждено. Его даже слепые псы старались избегать. Сначала мраку это показалось странным, но в дальнейшем он не заострял на этом особого внимания. Может это еще один подарок зоны. Но такое везение происходило лишь тогда, когда мрак оставался один на один с зоной. Слышал ее, дышал ею, смотрел ее глазами, жил ею. К сожалению или к счастью, боялись его только мелкие мутанты. Такие твари как кровососы никогда бы не упустили шанс полакомиться горячей кровью. И Мрак, зная свои возможности, давно уже не забредал в такие глухие места, где обитали эти создания. На могильник он тоже не горел желанием попасть, но случай заставил его идти. Он не сможет бросить друга, спавшего ему жизнь. Мрак, уйдя в свои мысли, не забывал прислушиваться, дорезив в глазах всматриваться в темноту, периодически проверять фон. За четыре года это вошло в привычку. Это обычное явление, особенно если минимально использовать электронику. Он передвигался нарочито осторожно, стараясь не потревожить воду. Аномалий здесь не было, зато уровень радиации заметно увеличивался, в отличие от других секторов. Что может обитать в этих водах, не знает никто, и мраку не очень хотелось становиться первооткрывателем. Он расстегнул верхние пуговицы плаща и прикоснулся к к висящему на шее артефакту. С виду он напоминал стекло или кристалл. Хотя мрак точно не знал природы этого образования. Главное, что он хорошо избавлял от облучения, не, на... не нанося организму никаких увечий, а остальное не важно. При нормальном для зоне фоне артефакт был холодным, но только уровень радиации повышался, кристалл начинал нагреваться, в зависимости от дозы облучения. Возможно, он смог бы защитить организм даже от максимальной дозы, но мрак не хотел это проверять. Он не ученый какой-нибудь, и таким азартом не страдает. Ему ни к чему эти исследования и испытания. Для него главное – выжить. Тревожные ощущения ядовитым жалом впились в его сознание. Сталкер тут же остановился, прислушался. Тишина настораживала. Лучше бы кто-нибудь крикнул или пробежал, стало бы намного спокойнее. Чем ближе мрак подходил к могильнику, тем больше ощущал то, как меняется воздух. Иногда совсем невозможно было дышать. С каждым новым вдохом во рту оставался металлический привкус. Впереди слегка покачивался от ветра камыш. Болотная вода все так же отливала мертвенно-зеленым светом. Мрак стоял по колено в сплетениях влажного мха, стараясь уловить взглядом и слухом любое движение. Но вокруг стояла мертвая тишина. И лишь камыш гипнотизировал взгляд, покачиваясь против ветра. По спине пробежал могильный холод. Сердце сжалось. Мрак рефлекторно вскинул винторет и, повернувшись назад, выстрелил в неведомого противника. Перед взором мелькнули желтые глаза и тут же исчезли. До слуха донесся утробный рык. Мрак закружился на месте, выискивая взгляда мутанта. Темноту пронизывали тысячи желтых глаз. Послышали слабые всплески воды. Мрак мгновенно повернулся на звук, выпустив в ту сторону всю обойму. Глаза исчезли, но в то же время сзади последовал сильный удар когтистых лап. Мрак упал на живот, придавленный огромным черным псом. Винтовка выпала из рук, отлетев в камыши. Пес всем своим весом навалился на спину мрака, впиваясь когтями в кожу. Перед лицом класнули острые клыки. Страшно разболелась голова. Черный пес зацепил лапой ушибленное место, сорвав бинты. Вдруг он болезненно заскулил и немного ослабил хватку. Мрак, воспользовавшись последним шансом, с трудом сбросил с себя тяжелого мутанта. Вскочив, выхватил нож и быстро нанес несколько ударов скулящему животному, что пыталось выдернуть зубами удачно брошенный кем-то сюрикен. Мрак по рукоять вогнал клинок в мохнатую шею и с силой дернул в сторону, сделав рану огромной. Пёс-псионик захрипел и задергался в конвульсиях. Тряхнув головой, прогоняя нехорошие мысли, сталкер присел, чтобы поднять земли винторез, как вдруг почувствовал движение за спиной. Призаряжая оружие, он обернулся. Зелёная вода слегка покачивалась волнами. В душу прокрался дикий ужас. Колол нервы, сердце громко бухало, норовя разорваться от напряжения. Мрак попятился, стараясь не тревожить воду. Из зелени медленно ползли тонкие, как змеи щупальца. Ухватив мертвое тело пса, также медленно затянули его в воду. Мрак судорожно сглотнул. Сухая тропа оборвалась. Теперь ему предстояло идти по колено в ледяной болотной воде, в которой обитала тварь неизвестного происхождения. По телу пробежала мелкая дрожь. Такой поворот его совсем не радовал, но выбора не было. Он, не спеша ступил в воду. Легкий всплеск воды ударил по слуху. Где-то в середине лужи мелко забурлила вода. С каждой секундой пузырьки становились больше. Мрак, держа на прицеле странное явление, осторожно продвигался к ближайшим деревьям. Пока не упал в болотную жижу. Ноги обвили тонкие щупальца тварей, утягивая его всё глубже и глубже. И тут мрак увидел его. Существо казалось нереальным, похожим на смесь медузи и осьминога, Небольшая по сравнению с множеством щупалец плоская, безглазая голова приоткрыла зубатую пасть, желая вкусить немного человеческого мяса. И тут же захлопнулась, попробовав на вкус несколько пуль. Щупальца на секунду отпустили ноги сталкера, но и этого ему хватило, чтобы выплыть на поверхность и вдохнуть в последний раз свежий воздух. Чертовые кальмары!» – подумал он, стараясь отплыть как можно дальше – Сплетения водяного лишайника значительно сбивали скорость. Когда мрак наконец почувствовал вязкую землю под ногами, на душе почему-то стало легче. Он из последних сил отполз дальше от воды и залег между широких корней толстого приземистого дерева с неестественно закрученным стволом. Огромные корни, пробивая болотную грязь, уходили глубоко в воду. Мрак немного перевел дух, быстро оценил обстановку. От водяной твари он удрал. А вот от пса отбиться ему помогли, точнее помог. Преследователь явно не хотел смерти мрака. Единственный вопрос, зачем? В голове моментально созрел план. Осталось только дождаться удобного момента.